Глава пятая. Тяжело дыша, Юго рывком сел в постели. Он не понимал, кто он такой, не узнавал окружающую обстановку, не понимал, грозит ли ему какая-то опасность, не мог отличить, что реальность, а что часть кошмара, до тех пор, пока его разум не соединился с памятью. Валькариос, горно-лыжный курорт, квартира. Спальня тонула в полумраке. Его долго пытался отдышаться, потом сел на край кровати. Он задремал после душа. Свет в спальне померк. Черт, встреча! Телефон показывал 18.32. Время еще есть. Он помедлил, пытаясь осмыслить последние неприятные ощущения от своего страшного сна. Ему казалось, что это действительно произошло с ним. Реальнее, чем в жизни. В носу все еще стоял этот ужасный запах. Пребывание здесь, то, что я сам от себя скрываю, чего не хочу видеть, мучает меня. Юго был не из тех, кто придает большое значение с нам. Но все же это было слишком очевидно, чтобы просто отмахнуться. Вот и хорошо. Что-то во мне меняется. А он в этом нуждался. Он залпом выпил большой стакан воды бы окончательно избавиться от гнилостного привкуса. И оделся, не зная, похолодает ли к вечеру. Но раз они находятся высоко в горах, Его надел флисовую куртку поверх слишком легкого для гор дизайнерского свитера фирмы Паризиен. В гостиной он осмотрел обои. Сердце заколотилось, когда он заметил, что на одной из полос в самом деле отклился уголок. Осторожно подошел к стене. Белая поверхность стены — выглядывавшая из-под бумаги, была совершенно безупречной, если меня остатки засохшего клея. Его глубоко вздохнул. «Если мне встретятся близнецы в голубых платьях, я отсюда сваливаю», — дурачись произнес он. Звук собственного голоса успокоил его. Здесь всего два часа, а крыша уже поехала. «М-м, то ли еще будет». Он взял ключ и вышел в коридор. Там стояла кромешная тьма. Он нащупал выключатель, и на стенах стали беспорядочно зажигаться бра. От убегающей вдаль череды дверей, светильников и оранжевой полосы на ковре у него едва не закружилась голова. «Ну-ка, соберись и не раскисай. Это просто коридоры. Только коридоры, и ничего, кроме коридоров». Его шел все в той же странной тишине, И, дойдя до лифтов, чуть было не нажал на кнопку вызова, но вовремя одумался. Он погрозил себе указательным пальцем. Нет, нет и нет. Дурацкая затея. И направился к широкой лестнице. Это было несложно, дорогу он помнил. Два этажа вниз, налево, потом прямо до двустворчатых дверей, и он окажется в большом зале, в столовой. Этот путь он, по крайней мере, уже освоил. Но как раз в тот момент, когда он рассчитывал оказаться перед пресловутой двустворчатой дверью, он уперся в незнакомую металлическую дверцу с надписью «Вход воспрещен в служебное помещение». Проклятие. Я был уверен, что... Может, он по ошибке спустился на этаж ниже? Он вернулся и дошел до окна. Да, он действительно находился на первом этаже. Здесь, между зданиями ВЭГ, раскинулся луг, насколько он мог разобрать в ночной мгле, которую, в отличие от его кошмара, освещала благосклонное око луны. «Хорошо, так, может, мне надо направо?» Пройдя назад по собственным следам, он обследовал еще два коридора, заглянул в помещение, похожее на фотостудию, увидел приемный перед закрытым на лето медицинским кабинетом и, наконец, остановился посреди коридора, уперев руки в боки. «Все-таки я же не полный идиот, черт возьми! Это точно здесь!» Какой незаметный поворот он пропустил. Или дверь за углом. Он чувствовал всю нелепость своего положения. — Ходи по главным коридорам, — советовала лили Его огляделся вокруг. — Я и нахожусь в главном коридоре. И он не ведет к этой проклятой двустворчатой двери. Его был не из тех, кто может легко заблудиться в Париже и битый час искать дорогу, выйдя из метро. Он был в состоянии отличить север от юга и вообще хорошо ориентировался. — Нужна помощь? послышался сзади знакомый голос. В проеме полуоткрытой двери стояла релье. Мне жутко неудобно. Я был почти уверен, что сам смогу добраться. Но потом мы все через это проходили, успокоила она его, показав жестом, чтобы он шел за ней. Идем. Все соберутся вовремя. Когда они подошли к выходу из корпуса В, у юго возникло ощущение, что он двигался в правильном направлении, но не мог понять, какой момент ошибся. — Не волнуйся, — ответила его провожатая, когда он высказал ей свое недоумение. — Завтра, когда будет светло, я снова покажу тебе дорогу, и ты поймешь, что наверняка проскочил какой-то отрезок. В центре комплекса возвышался так называемый «материнский корабль», пояснила Лили. Если смотреть сверху, то основные здания образуют букву «А». Сейчас они находятся в ее перекладине. В этом монстре из дерева и стекла — обращенном к долине и как бы доминирующим над ней, размещаются приемные валькариоса, офисы дирекции, а также пункт проката инвентаря и, главные спортивные и развлекательные объекты. «Еще три недели назад ты мог бы сходить вниз на массаж в дзен-зону», — добавила Лили. «Но пока придется довольствоваться тренажерным залом и бассейном. Даже если ты не чемпион по плаванию, я бы посоветовала ходить в бассейн, когда есть возможность». Его не успел спросить, почему. Они уже вошли в длинное помещение с чисто вымытым деревянным полом, которое представляло собой пристройку к материнскому кораблю, выходящую в долину. Здесь, среди комнатных растений, стояли удобные диваны и кресла. А напротив друг друга располагались два камина, в одном из которых уютно потрескивало пламя. В центре у огня собралось полдюжины человек, некоторые из них стояли и негромко беседовали. Звук их голосов согрел его даже больше, чем тепло очага. Слишком много здесь тишины. — А, вот и последний! — воскликнул седой худощавый мужчина, лет шестидесяти, в очках в тонкой оправе. — И ведь, Юго, добро пожаловать! Лили представила его и все так же дружелюбно приветствовали его. На диване у камина сидели две девушки, лет двадцати пяти. Их он сразу заметил, обе довольно хорошенькие, даже красивые. Одна блондинка, весьма уверенная в себе, можно даже сказать самодовольная, с кружкой в руке. Другая метиска, не такая приметная, но ее ласковый взгляд был столь же обнадеживающим, как и возбуждающая декольтея. Его заставил себя не смотреть на девушек и отвернулся. В огромной рыжей шевелюре он узнал гиганта Эксхела, развалившегося в глубоком кресле. А затем его внимание привлекли Двое мужчин, которые неподалеку играли в шашки даже не удостоили его взглядом. Один из них лет сорока, небритый, с заметным брюшком. Другому, вполне заурядной внешности, можно было дать от пятидесяти пяти до шестидесяти. Кроме них, в зале находились еще двое. Молодой человек, которому еще не было тридцати, с непомерно длинными волосами, в толстом шерстяном свитере. Он стоял, засунув руки в карманы протертых до дыр джинсов и холодно смотрел на юго. И мужчина вдвое старше, слегка поникший, лысый, с мощной шеей, украшенной толстой серебряной цепью и довольно примитивными татуировками на руках, из чего его заключил, что это либо бывший моряк, либо бывший заключенный. Мужчина в маленьких очках, который казался здесь самым главным, протянул Юго руку и представился. — Я Филипп Деприжан. Мы с вами говорили по телефону. — Да, конечно, вы директор, — вспомнил его и кивнул. «Извини, что сразу перехожу на «ты». У нас так принято, и от тебя я ожидаю того же. А вот наша высококлассная команда. Не все сегодня присутствуют, но новички здесь». Игроки в шашки одновременно пожали плечами. «Да, за исключением Армана и Пола, наших постоянных сезонных сотрудников», весело поправил себя Деприжан. «Поло — наш сантехник, а его напарник — электрик и инженер по отоплению». У директора был зычный голос который уже произвел впечатление на Юго во время собеседования. Поэтому он не ожидал, что тот выглядит таким субтильным и похож на хорошего семьянина, приятного и улыбчивого. — Эти очаровательные молодые женщины! — Алиса, она отвечает за оборудование, но, к сожалению, покинет нас. — Когда точно? — На следующей неделе, — ответила та мелодичным голосом, не соответствующим ее надменному виду. «Нам будет очень грустно, но я надеюсь, что в октябре мы снова увидимся». «Рядом с Алисой», — продолжал директор Джина, — «она приехала позавчера и такая же неискушенная в нашем ремесле как и ты. Вы сможете постигать азы вместе». Теперь Жан, казалось, не заметил двусмысленности своих слов, вызвавших смех у обоих шашистов, и продолжил. «Джина — дизайнер. Она будет главным образом устранять здесь последствия туристического сезона». «Людовик, молодой человек в шикарном свитере, механик. Прежде всего он обслуживает подъемники, но ты увидишь его практически везде. Летом здесь совершенно необходимо быть универсальным. Да, а вот, кстати, Мерлен. Он отвечает за техническое обслуживание, но выручает везде, где возникнет проблема». Мужчина с татуировками кивнул, и в его лишенных выражениях глазах зажегся какой-то огонек. Деприжан подытожил. «И, наконец, Аксель!» Глядя на него, никогда не скажешь, спит он или слушает. У нас в горах он айтишник. Поклонник шведского металла в сердцах пробурчал. Эксхел. Кстати, где-нибудь есть Wi-Fi? — спросил Его. Столовой, — ответил Эксхел. Я дам тебе пароль. А телефонная сеть? Обязательно ли подключаться к определенному провайдеру? Мой, кажется, не принимает. Его заметил, что у его новых коллег эти слова вызвали некоторое смущение скорее похожей на отчаяние. «Придется обойтись без телефона», — заявила Лили, присев на подлокотник дивана. «Вы не ловите сигнал?» — изумился Юго. «На горнолыжном курорте? В сезон, когда подключена ретрансляционная антенна, ловим, но как только туристы разъезжаются, ее отключают». От удивления Юго не мог прийти в себя. Он и не знал, что можно по своему усмотрению отключить сигнал в какой-то определенной зоне. Директор приложил к виску указательный палец. «Возможно, тебе покажется, что это перебор, но ты сам увидишь, что в итоге так гораздо лучше для твоей головы. Никаких фоновых волн, ничего нездорового, проходящего через твое тело, и вдобавок мы не утыкаемся носами в экраны своих телефонов. Цифровые технологии поглощают слишком много нашей индивидуальности, кормятся человеческими душами и, как ни в чем не бывало, заменяют их стандартизацией наших личностей, давай взамен напрасную иллюзию нашей исключительности. Понимая, что за этим выспренним текстом стоит некая реальная проблема, его счел за благо не вступать в перепалку с остальными и не стал ничего уточнять, особенно когда увидел, как Эксхилл поднял брови и заговорчески подмигнул ему. По крайней мере, если его угораздило попасть в секту воинствующих антипрогрессистов, он знает, что у него есть союзник». — Пожалуйста, садись, — предложил директор. — А если хочешь кофе или чай, на столе позади тебя стоит машина, которая Мерлен любезно наполняет для нас каждый день. Егор решил, что слишком долго привлекает общее внимание. Он отрицательно махнул рукой и устроился в первом попавшемся кресле. А Деприжан продолжал свою речь. — Аксель, ты здесь уже месяц, поэтому не стесняйся и добавляй, если заметишь, что я упустил что-то важное для сведения наших новичков. На этой неделе к нам присоединились Людовик и Мерлен, и вот теперь, наконец, Джина и Юго. Для вас это серьезное испытание, но увидите, скоро все будет отлично. Работа увлекательная и окружение приятное. Бывают способы и похуже, чтобы заработать на жизнь. График простой. В конце недели команды подводят итоги и уточняют расписание, которое мы кладем каждому под дверь. Вечером возможны корректировки, но они обсуждаются в рабочем порядке. Вы увидите, все встречаются здесь, общаются в достаточно неформальной обстановке, мы помогаем друг другу, и вполне возможно, что вам на ходу придется переключаться с одного задания на другое. Нет ничего строго регламентированного». Лили вышла и вернулась с подносом замороженных легких закусок, только что разогретых в духовке. «Фирма не жалеет затрат, чтобы оказать вам достойный прием», пошутила она, предлагая угощение Джинни и Алисе, а затем Юго. Поколебавшись, Егор решил поднять руку и спросил Деприжана. «Я хотел бы знать, чем конкретно буду заниматься, потому что во время интервью вы говорили о разного рода ремонтных работах, садоводстве». «Ты входишь в команду хамелеонов», — ответил директор. «Так мы вас называем. Ваша работа — это адаптация к непосредственным нуждам. Ремонт, вырубка леса, покраска, прокладка воздуховодов и так далее». — Главный хамелеон у нас — старина Макс. В этих словах пол и Арман прыснули, не отрываясь от игры. — Если Макс это услышит, то подавится своим окуркам, — насмешливо бросил Арман. — Главный хамелеон, — с издевкой повторил Пола. Деприжан с досадой покачал головой, не слушай двух этих клоунов. Хотя вполне вероятно, если потребуется, ты придешь им на подмогу. Ты поступаешь под начало старины Макса. Иногда он будет давать тебе задание в паре с АЭС, нашим садовникам А если помощь понадобится Джине, чтобы, например, закрепить карниз или что-нибудь отломать, тебя вызовут в тот сектор. Короче, как я и говорил, нужно быть универсалом». Юго снова взглянул на молодую метиску. Возможность оказаться с ней вдвоем в одном помещении и что-то срочно налаживать не совсем соответствовала его представлениям, когда он соглашался на эту работу. Однако возражение у него не вызывало. Но потом он подумал об окружающей обстановке, которую ему довелось увидеть в конце дня в странной тишине, и решил, что это вряд ли сработает. «Если мы окажемся вдвоем в одном из этих корпусов, и она воспримет меня как сатира, которая с вожделением на нее пялится, то получится не слишком удачно. Необходимо держать себя в строгих рамках». Главное — относиться к ней не как хорошенькой девушке, как к коллеге, и не более. Он только сейчас выходит из чудовищных отношений, его чувства были уязвлены, самооценка на нуле, и последнее, что ему требовалось, чтобы как-то это пережить — оказаться в роли извращенца. Он приехал сюда именно для того, чтобы вернуться в нормальное состояние. Его отвел взгляд, И сосредоточился на речи Деприжана, который рассказывал о принципах работы во всем горнолыжном комплексе. О питании, обслуживании, расписании и выходных днях. Если прибавить уже упомянутых старину Макса, А.С. и Симону, заведующую продуктовым магазином, открытым по утрам, и секретаршу директора, который тот уже несколько раз называл, его насчитал 14 человек. В конце концов, не так уж плохо. Он ожидал худшего. Здесь собрались люди разных возрастов, разных характеров. Вполне достаточно, чтобы завести друзей. Пять месяцев в этих стенах не должны превратиться для него в затворничество. Он должен открыться другим и за счет этого обогатить свой опыт. Я должен доказать, что эта стерва ошибается, что я отнюдь не эгоцентричный монстр, который его машинально стиснул зубы. Он поклялся не лгать самому себе, не идти по легкому пути. Если Люси права, он не должен об этом забывать. Он постепенно замкнулся в себе, в своем крошечном «я». И теперь не мог допустить, чтобы это повторилось. То, что он до сих пор на нее обижен, уже доказывает, что ему еще предстоит долгий путь. А что, если я смогу хотя бы воспользоваться этим и снова начну писать. Он не мог ручаться. Здесь он тоже потерял мотивацию и уверенность в себе. В чем ни Люси, ни он сам, по правде говоря, не были виноваты. Его первый роман потерпел полный провал. Продалось меньше 300 экземпляров, и ни один издатель книг в мягкой обложке не захотел дать его второго шанса, что свело на нет все его амбиции. Какой смысл писать на языке, на котором никто не хочет с вами разговаривать? Все было не совсем так, он вскоре это понял, когда на него вновь нахлынуло желание писать. Ради удовольствия. Для себя. Рассказать историю. Сделать правильный выбор. Почувствовать простую радость от того, что возникла концепция, которая благодаря алхимии письма на глазах превращается в текст. Это почище любого фокуса. Ему не хватало именно вдохновение да пожалуй я мог бы понемногу писать здесь если эта обстановка навеет мне какие то мысли он оглядел людей и помещение он слышал что из за выходящих на долину огромных панорамных окон его называют аквариумом сейчас это были просто холодные черные стены где отражались исчезающие силуэты людей словно те были призраками Я не должен считать этот отель домом с привидениями. Но он понимал, что тут есть от чего впасть в трип Надеюсь, что со временем я буду видеть все в более позитивном свете. Немного встревоженный он скрестил руки на груди. Дневной свет, новые привычки, человеческое общение. Его вгляделся в достаточно дружелюбные лица присутствующих. Никаких причин для беспокойства. Все будет хорошо. Отсутствие на этом собрании старожилов показало, как мало они думают о новичках. И Юго стал опасаться, что между местными и сезонными работниками существует вражда. Прекрати воображать худшие сценарий непережан с энтузиазмом продолжал свой монолог, но Юго уже отключился. Всем заправляет мужик, женщина подает десерты. Как это попахивает двадцатым веком? Тут он вскочил, забрал у Лили под нос и предложил ей сесть. Взгляд, который бросила на него девушка, не убедил Юго, что она сочла его выходку столь уж галантной, но ему было плевать. депрежан рассмеялся. По крайней мере, парень знает, чего хочет. Когда собрание закончилось, Арман и Пола остались сидеть в аквариуме, хотя уже завершили партию. И поскольку они молчали, Его подумал, что, скорее всего, они просто тянут время, чтобы не оставаться в одиночестве. Все остальные покидали зал и прощались на пороге. Образовались две группы — те, кто остался на материнском корабле, включая деприжаны и Лили, и остальные, кто жил в другом месте. В последний момент Лили постучала себе по голове, показывая, что совсем забыла о своем обещании. — Я тебя провожу, — объявила она Юго. — Не стоит сам на эту дорогу. Ты заблудишься. Она энергично тряхнула головой и направилась к лестнице, не оставляя ему выбора. — Ты собираешься спать на сквозняке в коридоре? — Это твоя первая ночь, а я твоя наставница. Как только они вышли на улицу, Юго ощутил пронизывающий холод и устал бить дрожь, и он был вынужден застегнуть молнию флисовой куртки до самого подбородка. «Да, свежо!» — вздохнул он. «А ты как думал? Мы же в горах!» Он собирался было ответить, что сейчас май. Как вдруг увидел где-то вдалеке, над головой Лили, свет. Значит, прилепившийся к склону и скрытый силуэтами высоких сосен усадьбы, которую он заметил днем, обитаемо. Его вспомнил растерянность Лили, вызванную тогда его вопросом, и замялся. но любопытство Взяло вверх почему ты попросила меня не упоминать о шале. Лили даже не взглянула в ту сторону. Она прекрасно поняла, о чем идет речь. Потому что тогда все нервничают. Из-за шале она пожала плечами и поспешила к корпусу В. — И кто ж там живет? — настаивал Юго. — Кто-то из наших? При этих словах Лили улыбнулась, открывая дверь, чтобы пропустить его. вот видишь и уже почувствовал себя членом семьи. Круто. Она, видимо, догадалась, что так просто ей от него не отделаться, и ее хорошее настроение улетучилось. «Там поместье хозяина», — пояснила она, жестом приглашая его войти внутрь. «Это не депрежан «Нет, он директор, менеджер. А там наверху живет владелец всего Валькариоса. Но ты не будешь иметь с ним дела». Более того, ты вообще его не увидишь, пока ты здесь. Он что, никуда не выходит? Как бы живет затворником? Лили кивнула в сторону двери, чтобы он зашел. Его взглянул на огонек в вышине. Светилось, по крайней мере, одно окно. Этого оказалось достаточно, чтобы у него возникло множество вопросов. Потом свет стал слабее. Появилась чья-то неясная тень. Неразличимой на таком расстоянии. Там кто-то стоял в дверном проеме и тоже смотрел на него.